Альфонсо вытребовал их в Голиану. Их было четверо, двое мужчин и две девушки. Мужчины, как большинство музыкантов, были слепые, потому что женщины жаждут рассеять музыкой гаремную скуку, но нельзя, чтобы мужчины смотрели на них в гареме. Музыканты принесли с собой гитару, флейту, лютню и канун, нечто вроде клавикордов. Они играли и пели медлительные, монотонные и все же волнующие мелодии. Сперва они исполнили эпические песни, и среди них знаменитую старинную Асиди Кампеадоре. Проживавший в мусульманской Андалусии еврей Абен Алфанке сочинил ее во славу неприятельского рыцаря. Затем они стали петь новые песни, которые были теперь в ходу в Гранаде, Кордове и Севилье. Они пели о красоте этих городов, об их садах, водоемах, об их девушках и рыцарях. Кормилица сад не могла сдержать слезы. И Ракель тоже ощутила тоску по Севилье. Но тоска была не немучительная. Она не омрачала счастье Голианы, а лишь углубляла его. Под конец слепцы спели романсы и баллады о событиях недавнего прошлого и настоящего, но только принявшие сказочный оттенок, лишенные временных пределов. Все это могло точно так же происходить и сейчас, и 500 лет назад. Между прочим, спели они и романс о неверном короле-христианине. Он влюбился тоже в неверную и жил с ней у себя в замке долгие дни, месяцы, годы, упорствуя в своем неверии, а она в своем. И неужто же Аллах попустит, чтобы это сошло благополучно? Слепцы пели чувством. Одна из девушек перебирала струны лютни, другая ударяла по клавишам кануна Ракель слушала и улыбалась. Она была уверена, что Аллах попустил. Все приведет к счастливому концу. Королю стало не по себе, но он смехом разогнал неприятные чувства. Почти все шесть тысяч франкских евреев-беженцев осели в Кастилии и понемногу свыкались с жизнью и делами страны. Веселый шум всеобщего благоденствия заглушал злобные речи прилатов и баронов из-за всеобщего благоденствия и затея и и гуды из книги сфирь пресловутый счастливый горшок иначе говоря лотерея имела баснословный успех купив билет за несколько сольду можно было выиграть 10 золотых мараеи играли все гранды горожане Зависимые крестьяне. Они радовались выигрышу и считали его своей личной заслугой. А если был проигрыш, все равно они целые недели жили в счастливом ожидании и теперь надеялись на следующий раз. Торговые дела и ягуды с иноземными государствами шли как нельзя лучше, и его имя пользовалось известностью от Лондона до Багдада. Хотя и Ягуда и себе, и всему свету представлялся о харимом человеком, способным двигать горы, все же иногда по ночам на него нападал страх. «Сколько времени продлится мое счастье!» Он не забыл, в какую бездну отчаяния повергло его известие о смерти инфант. Тогда он не сомневался, что Альфонсо ни медля ни минуты выступит в поход, А его и Ракеле счастью придет конец. Но потом ему довелось увидать, как беременность Ракели еще крепче привязала к ней короля, и ему стало стыдно, что он усомнился в своем счастье. И тем не менее он не мог полностью избавиться от воспоминания о пережитых часах отчаяния и, главным образом, по ночам. Пылкое воображение рисовало перед ним страшные картины. Рано или поздно, наперекор всем его ухищрениям, начнется война,